Гарриет не понимала, откуда они вдруг взялись. Но теперь они бурно текли, а ее тело напрягалось и вздрагивало от рыданий. Брайан взглянул на нее в тревоге, и на мгновение они оба застыли, а потом он обнял ее за плечи и объяснил инспектору Хейзу, что они больше не могут ничего сказать. «Теперь мы открыты для вопросов». объявил Хейз, и в суматохе рук, взлетающих в воздух, давящее внимание к ним ослабло, и объятия Брайана стали более мягкими. Высокий мужчина в первом ряду встал и представился, а затем задал детективу вопрос, который им сказали ожидать. «Вы связываете исчезновение Алисы Ходдер с делом Мейсона Харбриджа?» «У нас пока нет оснований подозревать, что эти два дела связаны», — ответил Хейз. «Но, конечно, мы рассматриваем такую возможность». «У вас есть какие-то зацепки?» — прощебетала журналистка из заднего ряда. У нее было коре до плеч и холодные глаза под густо накрашенными веками. Она не смотрела на г а р е е т и, казалось, интересовалась только детективом. «Судя по слухам, ничего серьезного. Есть несколько линий расследования, которые мы изучаем. Но в настоящее время мы ничего не можем разглашать», — сообщил Хейс. Голова Гарриет шла кругом. Она ничего не знала о других направлениях расследования. Что они ей не рассказали? Однако вопросы продолжались. На этот раз встал человек в дальнем конце комнаты, представившись как Джош Гейтс из местной газеты ы д о р с е т с к о е Око». «Миссис Ходдер, не могли бы вы рассказать мне о своих чувствах по поводу того факта, что ваша подруга сидела в Фейсбуке вместо того, чтобы присматривать за Алисой на празднике?» «Что?» — произнесла Гарриет едва слышно. Она чувствовала, что ей не хватает воздуха, будто кто-то ударил ее в живот. Гейтс поднял вверх свой айпад, как бы в доказательство этого утверждения. «Точно в то время, когда пропала ваша дочь, миссис Рейнольдс оставляла комментарии к постам друзей и даже написала один из своих собственных. Ее внимание явно было приковано к другому месту», — продолжал он. «И мне просто интересно, что вы испытываете по этому поводу, учитывая, что предполагалось, она следит за вашей дочерью?» Гарри это щ у т и л а как Брайан всем телом подался вперед, прижавшись к столу, очевидно, желая узнать побольше, потому что если Шарлотта была в Фейсбуке, то это являлось доказательством, она не следила за Алисой, И, следовательно, она нерадивая мать, чьи дети бегают без присмотра, как дикие животные. В точности, как он говорил. «Мне интересно, что вы думаете о действиях вашей подруги, миссис Ходдер?» Добавила Джош Гейтс. «Я... Эм, я ничего не знаю об этом», — хрипло ответила она, нервно оттягивая воротник своей блузки. Шарлотта призналась, что заглянула в телефон, но в свете у т в е р ж д е н и я этого человека ее отвлечение представало чем-то намного более худшим. «Если миссис Рейнольдс была», — начал Брайан, но старший инспектор Хейз уже заканчивал интервью, подняв руку и останавливая журналистов, пресекая дальнейшие вопросы. г а р р и е т хотелось бы, чтобы Брайан продолжил. Она желала знать, что хотел сказать ее муж. Они вышли из отеля и вернулись в машину Ангелы, где та сказала им, что все прошло так хорошо, как они и надеялись, однако г а р р и е т не слушала. Ее голова кружилась от слов последнего журналиста, и теперь ее окно возможностей... обратиться к миру, закрылась. Она не знала, что должна была чувствовать по чьим-то предположениям, не знала, достаточно ли сделала. Гарриет испытывала лишь оцепенение и беззащитность и понятия не имела о том, что будет дальше. Сейчас. Кондиционер тихо жужжит в углу, но не производит достаточной свежести для того, чтобы охладить комнату. Но все равно, вместо того, чтобы снять свой кардиган, я ловлю себя на том, что запахиваю его поплотнее вокруг тела. Я не хочу, чтобы детектив Роулингс видела ярко-красные пятна на моей груди, безошибочный признак того, что я нервничаю. Затягивая шерстяной пояс вокруг талии, Я задерживаю его концы между пальцев, потирая их так же, как делала со своим уютным одеялом в детстве. «Давайте поговорим немного больше о вашей дружбе с г а р р и е т предлагает детектив. «Вы сказали, что хотя вы и были близкими подругами, но не встречались друг с другом в компании своих мужей». Я качаю головой. «Почти никогда. Я помню только один случай, когда Брайан был у меня дома. Они тогда приходили на барбекю. Я ничего больше не уточняю. Я едва разговаривала с Брайаном, пока играла роль хозяйки, обходя группки друзей, предлагая всем напитки и блюда с кебабами. Я не отдыхала, пока все не поели, а к тому времени Гарриет и Брайан уже ушли. Я задумываюсь». Восприняла ли детектив Роулингс со скепсисом эту информацию, потому что по ее виду сказать сложно. Отстраненное выражение ее лица может быть недоверием или неприязнью ко мне. Я понятия не имею. Но дела обстояли именно так. Мы с Гарриет встречались в течение дня в ту пору, когда наши дочери были совсем маленькими, и это устраивало нас обеих. Мне не хотелось смешивать новую подругу и свой давший трещину брак, и мне нравилось, что я могла поговорить с кем-то, кто не знал Тома. Это давало уверенность, что Гарриет твердо на моей стороне. Я могла рассказать ей все, как было, и меня не осуждали. Меня слушали с симпатией, иногда я даже преувеличивала и представляла все намного хуже, чем происходило на самом деле только потому, что мне было приятно, когда кто-то выражал мне свое сочувствие. И да, я признаю, что у меня не было ни малейшего желания проводить время вместе с Брайаном,